Глава 24. Приятно было осознавать, что я наконец-то еду в академию. Как ни как, чтобы дойти до этого шага и исполнить часть моего плана, у меня ушла половина года. Много чего успело произойти и поменяться, но вот теперь я сидел весь нарядный в своей новой учебной форме. И ехал не столько учиться, сколько обзаводиться связями и налаживать собственную жизнь. К слову, мужская академическая форма мне понравилась. Белая сорочка Стильный синий пиджак от известного российского бренда Рода Дистремов, чьё дословно, впрочем, тянулось из Франции. Тем не менее, их товары имели огромный спрос на рынке, даже несмотря на их происхождение. Впрочем, скорее как раз из-за него. Кроме верха, также в академическую форму само собой входили стильные чёрные штаны с ремнём и удобные кожаные туфли. Всё это ещё дополнялось одной маленькой деталью: с левой стороны от нагрудного кармана пиджака прикрепилась небольшая нашивка, которая своим видом говорила из какого-то рода. Это был не то, чтобы обязательный атрибут, но всё же я собирался находиться в обществе других аристократов, а такой внешний признак для более лёгкого общения просто необходим. Правда, с учётом того, кем меня считают в моей семье, польза от герба не такая значительная, как могло показаться. Герб рода Львов выглядел лично для меня забавно. Это золотогривый лев, стоящий на двух лапах на камне, изрыгающие себя пламя. И хоть я не был профессиональным геральдистом, но значение нашего герба прекрасно понимал. Всё было довольно однозначно. Камень означал то, что мы прежде всего работаем с рудой. По сути, она была символом, что мы связаны землёй и что оттуда идут наши корни, как, собственно, и основу богатства рода. Лев означал нашу храбрость и сплочённость, подчёркивая её огнём. Огонь, в свою очередь, говорил, что любой, кто на нас нападёт, будет обращён в пепел, и что по нему ударит не один член рода Львов, а сразу вся семья. Почему, правда, пламя говорило об общности наших интересов, я не знал, но именно таким образом читался наш герб. Правда, в книгах всё красивее было написано, и на две страницы со всеми отсылками, но в итоге всё равно сводилось лишь к этому. Одним словом, герб считался своего рода визитной карточкой для любого рода в древних времён. Тогда ведь не было мировой сети и баз данных, где в два клика можно было сразу обо всём узнать. Сейчас же это скорее просто помогало быстрее понять, кто перед тобой стоит и как к нему стоит обращаться, чтобы не попасть в просак. Хотя бы радовало то, что мне не пришлось детально изучать геральдику. Евгении этому обучились с детства, и большинство знатных родов я мог определить без проблем. Ну а уж с совсем мелкими родами проблем не будет. Для них это та же норма, если кто-то даже не слышал об их роде, что уж говорить о гербе. Правда, это не означало, что на моём пути не могут попасть градцы, которые как раз будут кичиться своим происхождением просто из-за того, что они не простуледины. Одним словом, в этом плане я подготолся к походу в академию в полной мере. Чтобы не ударить в грязь лицом и чтобы этого не случилось, я взял с собой Тимофея и Ано, но не стал брать по понятным причинам Вадима. Я, конечно, не был суеверным человеком и не верил в определённую долю мистики, но когда этот парень находился рядом, то обязательно происходило что-то не самое приятное. Иногда он начинал казаться магнитом для неприятностей, и ладно бы они затрагивали только самого Вадима, но ведь это цепляло и тех, кто был с ним рядом. Поэтому я просто решил не рисковать лишний раз. Мало ли что могло случиться, тем более в такой важный день. Лучше уж пусть Вадим посидит в поместье. подумает над тем, как не портить машины и исполнять возложенные на него обязательства. Хотя не сделай он этого, возможно, и Борей Суворова собирали бы по частям на дороге. Предсказать, как бы развивались события, не будь меня в машине и не вмешайся в происходящее Виктория, сложно. Быть может, подоспело бы подкрепление со стороны спецслужб или его рода, или же противник ограничился бы только охраной Борея, тем самым оставив послание. Могло произойти всё что угодно, даже несмотря на то, что с большей вероятностью он бы не выжил. Двоякая ситуация выходила. С этим поспорить было трудно. Вот не думал я, что время при прерождении в академии буду думать как об отдыхе. Устало потягиваясь, сказал я. Захотелось ещё от души так зевнуть, но тут я уже сдержал себя. Не подобает аристократу так себя вести, даже если он в кругу своих слуг Да и среди простолюдинов это было весьма некультурно. Пусть я был изначально как раз простолюдином, но надо вести себя так, как вёл бы человек в моём положении. И уж точно нельзя было себя вести, как это делал Евгений. Он своим поведением только создавал плохую репутацию всем аристократам. Из-за всего этого я порой начинал скучать по прошлой жизни. Там о подобных вещах среди себе подобных солдат не особо задумываешься и просто живёшь. Да даже когда я тренировался со своими бойцами, А подобным не приходилось думать. Если взять в пример ту же обычную трапезу, мне не приходилось задумываться о том, как держать столовые приборы, когда можно приступать к еде, а когда нет, какого размера нарезать кусочки пищи, да даже к этому могли придраться в светском обществе, поэтому приходилось себя контролировать, чтобы не показаться некультурным. Блог Евгению успели привить этикет, и достаточно было выудить эти воспоминания из памяти. А в столовой я просто не задумываясь ел как остальные, свободно разговаривал, вёл себя более раскрепощённо. Этого теперь очень не хватало увы. Молодой господин, я же говорила, что вам следует больше отдыхать, особенно перед поступлением в академию. Вздохнув, строго произнесла Анна, при этом стараясь не отвлекаться от дороги. Что ж было поделать? Моя сестра лично захотела проверить, из какого теста я сделан, а сделала в итоге отбивную. Не особо удачно пошутил я, невольно вспоминая скорость сестры и ее мастерство о владении мечом, особенно то, как она била меня его плоской стороной. Я даже пожалел о том, что согласился попробовать сразиться с ней на мечах. Нет, опыт фехтования у меня был, и с Айрис я тоже продолжал спринговаться на мечах. Но Виктория находилась на совсем другом уровне, качественно другом. Это чувствовалось так... будто меня только недавно окончившего школу фехтовального искусства выпустили против чемпиона страны. И разница, я думаю, всем очевидна. Даже если я был неплохим мечником, против неё у меня не было ни малейшего шанса. Виктория посвятила свою жизнь мечу, а я совершенно другому направлению использовал меч лишь как ещё один из инструментов для достижения цели. Тут даже не спасал мой боевой опыт, который просто не могло быть у юноши моего положения. В отличие от той же Айрис, против которой я хотя бы имел шансы на победу, моя сестра прошла через сотни сражений. Ошибка к она допускала самый минимум и не давала шансы ими воспользоваться. Де да банальная Виктория двигалась быстрее меня и поэтому все свои ошибки могла обернуть на пользу себе. Как итог, Георгия Инакентьевича в последние 2 дня я видел чаще, чем свою личную слугу. А ведь она старалась всегда присутствовать рядом со мной. Целитель в свою очередь Не переставал ворчать, что мне глубоко плевать на собственное тело, чем вызывал у меня лишь улыбку. Но не объясни же ему, что моя сестра лучше любого садиста умеет ломать кости даже деревянным мечом, аргументируя это тем, что через боль мозг лучше запоминает ошибки и старается их не допускать. В целом она была в какой-то мере даже права, только приятного было всё равно мало. И это она ещё сдерживалась. Боюсь представить, что случилось бы. Реши она разогнаться на полную катушку. Неудивительно, что мои слуги на нее так реагировали после совместных с Викторией тренировок. Везет вам. Меня вообще чуть ли не в фарш провернули. Видимо, вновь вспомнил былые деньки своего первого знакомства с моей сестрой Тимофей. И, судя по тому, как он нахмурился, они были отнюдь не из приятных. С вами она была мягкой. А вот что она творила с нами, вам, господин, пожалуй, лучше не знать. И не собирался. Коротко ответил я и обратил внимание, что Анна смотрит на меня через зеркало заднего вида. Что-то не так. Как бы вам это сказать? Вы зря говорите, что в этом виновата только ваша сестра. Я ведь знаю, что всё свободное время вы тоже не сидели без дела, засиживаясь допоздна. Строго посмотрела на меня девушка. Брось. Я всего лишь изучал твой список поступивших, копался в артефактах, медитировал. Подготавливал купленную Борея пилюлю к одному сложному процессу. Пустяки, на самом деле. Да и занимало это не так много времени, как ты описываешь, — сказал я. И снова невольно заметил на Ане подаренные мной перчатки от намора. Ох, и провозился я с ними вчерашней ночью, как раз во время нее успев совсем разобраться. Вроде бы исправить нужно было в артефакте всего ничего, но с этим телом вечно какие-то проблемы. Оно просто было не готово к таким манипуляциям. и многие из них приходили намного тяжелее, чем я привык. Тонкая работа давалась не так легко, как хотелось бы, даже если я делал в этом успехе. Зато было приятно видеть счастливое лицо Анны, когда она впервые надела их на руки. Правда, из-за этих перчаток пришлось еще кучу бумаг оформлять, ведь на территорию моего учебного заведения можно проносить только разрешенные артефакты. А тут в связи с эксклюзивностью перчаток Необходимо было доказать, что они не боевые, а защитного типа. В общем, много мороки на пустом месте. Но это в любом случае того стоило. С другой стороны, благодаря тому, что я возился с этими перчатками, я укрепил те каналы маны, которые у меня были слабыми. Только теперь руки, по ощущениям, слегка жгло. Но я знал, что это лишь временный эффект. Вы, как обычно, пытаетесь ухватиться за все и сразу. Тяжело вздохнула она. «Такой уж я человек». Хочешь добиться чего-то? Нужно постараться. Лишь бы времени на всё хватало, устало улыбнулся я. Выглянув в окно, я подметил, что мы потихоньку подъезжаем к территории академии. По крайней мере, ваше учебное заведение расположено не так далеко от поместья, что облегчает путь до него и уменьшает количество мест для перехвата кортежа, добавил со своей стороны Тимофей, перехватив направление моего взгляда. В том, что академия расположена недалеко от меня, Он, разумеется, был абсолютно прав. 20 минут на машине в одну сторону не такая уж длинная дорога, особенно если говорить о столице нашего государства. Видимо, её специально построили поближе к поместьям, чтобы не утруждать аристократов тратить по несколько часов на дорогу и заставлять их стоять в пробках.